Сентябрь, двадцать «Надо быть сильным всегда. Правильно сказал Кананда, что слабость есть непрощаемый грех. Ведь каждый, даже слабый человек, хоть бы раз в жизни чувствовал себя сильным. Значит, сила может быть вызываема духом к выявлению и утверждению себя». Даже слабые и беспомощные женщины, спасая своих детей, проявляют как физическую, так и духовную силу. Ресурсы духа неисчерпаемы. Можно брать изнутри. Можно из прошлого собрать все моменты уявления силы духа, зная, что то, что было возможно раньше, возможно всегда. Слабые перед трудным препятствием или в трудном положении теряется и упускает последние силы. Сильный наоборот. Все свои силы собирает в фокус, напрягая их к действию. Нельзя позволить себе утрачивать сознание силы своей, что бы ни происходило вовне. Два человека. Трусы безстрашный, Одинаковой физической силы окажут врагу различные сопротивления. Один бессильно опустит руки, другой будет бороться до конца. Так сила зависит от состояния сознания. Задача темных — обессиливать носителей света. Опыт имеют большой и пользуются всеми возможностями и подходами, лишь бы ослабить. Темных старания надо понять и усмотреть, иначе потери сил будет неимоверны и надо явить яро противодействие темным попыткам. Не уничтожаем и неуязвим, непобедим дух, осознавший эти свойства свои. Соединенной же мыслью с иерархом ведущим сильнее тем в тысячу раз. Разве кто силен против нас? Разве кто силен против сознания, яро и крепко объединенного с владыкой? Несокрушим и непобедим наш воин, слитый и объединенный в сознании с нами. Признание своей слабости и ощущение ее будет уже поражением духа. Нельзя допускать состояние это, ибо оно от тьмы и тьмой насылается злобно, ибо, доведя жертву свою до такого состояния, могут они делать с нею безвольные силы, лишенные все что угодно. Вот почему так опасно ощущение своего бессилия. Ведь столько уже достигнуто и столько сделано, и когда время пришло взойти на новую ступень, темные защеряются в новых злоухищрениях. Но ведь уловку надо понять, а также и то, через кого подбрасывается вред, использует всех, кого можно». Борьба и победа будут состоять в утверждении силы своей и объединении сознания с Учителем Света. С ним вместе, против всего идущего наперекор. Подавление воли окружающими условиями и людьми — явление нередкое в жизни ученика. И через это испытание надо успешно пройти. Ведь это тоже испытание и, быть может, одной из труднейших, и даваемых тогда, когда многое уже преодолено. Вот звери в себе удалось победить, но темным победы не нужно, и силу ее хотят обратить они в слабость. Усмотреть махнатую руку — и в этом будет победы. И, усмотрев, через кого ползет вред, можно понять, что не столько дальние, сколько близко стоящие проводом служат. Путь одинок, и было указано об оставлении всеми. Все это пусть силу даст духу противостоять новым попыткам хвостатых духа огню угасить. Что бы ни творилось вовне, сознание силы своей утратить нельзя. Это будет концом восхождения. Наоборот, пусть темных попытки все силы духа помогут собрать воедино для противостояния тьме. Пусть тьма послужит для усиления света. И не то пусть случится, что хочет она, но то, что победу над ней даст духу. Не надо никаких внешних действий, если условия не позволяют, но надо все силы собрав, сознание силы в себе утвердить, неодолимой, ничем и никем. Восстань, огненная сила, из глубины моей. Так призвать ее можно. Унизить хотели, умолить, обессилить и растоптать, поправши пятою своею, но владыка на страже, не дам ликовать темной своре и за черту не допущу. Собирание и сосредоточение силы в фокусе сознания в такие моменты необходимо, чтобы дать должный отпор, а также и объединение в духе со мною, защита двойная» но не оставят они измышлениями своими, и, отступив, измыслят новые. Пусть не дремлет копье над драконом. Служение свету означает великую стражу, свет не переносим, и потому не прекратятся темных попытки до тех пор, пока светит свет или пока существует тьма. Вот почему сознание силы нужно постоянно — Ведь даже силою глаз можно тьму отразить. Запомните, силою, но не слабостью. Перечислим победы. Победа над зверем, победа над болезнью, победа над условиями, противодействующими восприятию и записям. Вот основные. А главное — это преодоление сопротивления окружающей среды. Немалые силы были нужны для достижения этих побед потому силу свою можно утверждать законно, ибо основание под ней прочно. Так темные махинации вызвали к жизни явления, противоположные тому, чего хотели они. И тактика Адверза восторжествовала. Во сне летал. Легко, силой и быстро поднимался кверху, на большую высоту, и чувствовал, что могу взлететь и выше. Проходил сквозь стены. Некоторые стены проламывал, и с некоторым усилием некоторые проходил, не оставив следа. Через стекло прошел, сломав его, через другое прошел, не повредив его совершенно.